Глава 19. Мы стояли в узеньком переулке, позади осталась шумная суетливая площадь, а здесь было пусто и почти темно. Лишь лёгкий свет от фонарей с главной улицы размывал мрак переулка. Риан смотрел на меня как-то жадно, пронзительно. Кажется, я забыла сделать следующий вдох, так и замерла, растворяясь в этом гипнотизирующем взгляде. Сама завороженно всматривалась в красивое Мужественное лицо боевика. Сердце заполошенно стучало в груди, мысли путались, а в горле внезапно пересохло. Облизнуло губы и сделала шаг навстречу Криану. «Каэль!» неожиданно низко прозвучал его голос, когда его руки сомкнулись на моей талии. Я хотела сделать это ещё в коморке господина Пронебакса. Я не успела спросить, что именно он хотел сделать в том чулане, да и не нужно было это сейчас. Мои губы смяли неистовым, обжигающим поцелуем, подчиняя, но в то же время растворяясь в моём дыхании. Риан целовал страстно, но при этом бережно и нежно, прижимал меня к своему телу. Сейчас мы не были адурманни на золотой пыльцой. Мы не целовались у всех на виду для того, чтобы изобразить влюблённую пару. В это мгновение мы просто наслаждались друг другом, этим вечером, этим моментом. Я подчинялась его напору, отдавалась на волю движений чужих губ и рассыпалась на тысячи искр, чтобы воскреснуть вновь в этих обжигающих объятиях. С трудом, нехотя, Вин оторвался от моих губ, прикоснулся лбом к моему лбу и выдохнул: "Кэйл". Я улыбнулась, купаясь в нежности, сквозившей в его голосе. Его пальцы запутались в моих волосах. Я слышала стук его сердца, ощущала на щеке свежее тёплое дыхание. С жадностью вдыхала аромат, исходивший от его кожи. Запах морского бриза, осеннего леса и нагретый на солнце хвои окутывал меня. Риан переместил ладони мне на лицо, погладил пальцами скулы, губы. Всё это время пристально смотрел мне в глаза, а я сходила с ума от его прикосновений и растворялась в полутоненцах сверкавших в его глазах. В голове набатом било одно единственное слово: мой. Мой жених. Я хотела что-то ответить, сказать хоть что-нибудь, чтобы скрыть неловкость, но в этот момент я внезапно ощутила холод, пронизывающий, пробирающий до самых костей ледяной ветер ворвался в переулок, в котором мы стояли, располся инием по стенам и дороге. Я слишком хорошо знала, что это может значить. "Риан!" вскрикнула я, указывая на дорожку дрожащей рукой. Огневик выругался, задвигая меня себе за спину материализуя огненные клинки. Прямо на нас двигался огромный невидимый магический зверь, оставляя на земле следы мощных когтистых лап. Ищейка, первый огненный снаряд, пущенный вином в призрачную тварь, разбился о щит. Никто и не сомневался, что чародей, создавший монстра, оставит свое детище без защиты. Зато мы смогли увидеть примерные размеры зверя. Увидели, впечатлить Ищейка все еще стояла в нескольких шагах от нас и не торопилась нападать. Воздух чуть подрагивал, обозначая контуры чудовища. Это же сколько в неё вбухло магии при создании. Ищейка не уступала размерами довольно крупному льву. Раньше я никогда не встречала этих почти непобедимых убийц, зато много читала о них. Да и на курсе по магическим существам на изучение был выделен целый семестр. Стараясь не впасть в панику, Посмотрела на свой браслет на руке. Маячок мигал ярко и часто. Это означало только то, что мы должны были уже вернуться в Академию. Почему браслеты не сработали? Твари издала низкий утробный рык. От страшного звука кровь застыла в жилах. В следующий миг переулок затопил отчаянный вой. Я прижалась к спине боевика и зажала уши руками. Только не это. Воют магические щеки только тогда, Когда нашли свою цель и зовут Создателя. я схватилась за рукав Риана и потянула за собой, отступая в глубь переулка. У нас есть несколько секунд до появления хозяина милой собачки. Риан тоже это понимал. Он прикрывал меня, следя за колебаниями воздуха в том месте, где притаилась наша преследовательница, чтобы не пропустить момент нападения. Я же принялась выплетать заклинания. Тут надо сосредоточиться и влить достаточное количество силы. Ведь планировала я убраться от этого мрачного места как можно дальше. Вдох. Потянулась к своему источнику. Выдох. Зачерпнула как можно больше. Вдох. Задержала дыхание. По капле влила магию в готовую формулу, медленно сплела пальцы. Заклинание закручивалось спирально, сжимаясь точно тугая пружина. На выдохе отпустила её и потянулась к руке боевика. Яркая вспышка отшвырнула меня от парня. Я больно ударилась головой об угол дома. Моё заклинание взвелось в воздух тысячами искр, а надо мной раскрылся мерцающий купол, гося всю оставшуюся магию, которую я так и не успела применить. Громкий смех прокатился между домами, застучал по стёклам, отражаясь от стен домов. Я попыталась вскочить на ноги, но не смогла даже встать. Мерцающий щит вернул меня на землю. Нет, только не это. Меня поймали, словно мышь в мышеловку. Риан бросил на меня взгляд, разворачиваясь к появившемуся в дальнем конце переулка чародею. В руках огневика полыхали огненные клинки, бросая на его сосредоточенное лицо отблески, создавая причудливые тени. Тёмные глаза сейчас светились золотым огнём. На миг я залюбовалась им, настоящий огненный бог. Повинуясь мановению руки своего хозяина, Ищейка атаковала. Риан успел выставить щит, отбросив тварь назад. При этом огневик был полностью сосредоточен на тёмной фигуре, создателе ищейки. Маг приближался, осыпая вина заклинаниями, которые тот успешно ликвидировал. Но отбиваясь от противника, огневик едва ли успевал атаковать сам, ведь ему ещё приходилось держать под контролем ищейку. Брошенное им заклинание огненного круга на время содержало псину Тварь не могла преодолеть стену огня, возникшую на её пути. Ищейка поскуливала и рычала, ожидая, когда заклинание истончится и потеряет свою силу. Я с ужасом наблюдала, как языки пламени отражаются на её прозрачной шкуре. Создавалось впечатление, что чудовище состоит из огня. Тем временем чародей приблизился. Его лицо скрывало тень от глубокого капюшона, да и фигуру сложно было рассмотреть под складками тёмного плаща. Глядя на этот опасный танец двух магов, мне стало по-настоящему страшно. Если меня укрыли куполом, блокирующим портальную магию, то скорее всего, пришли именно за мной. Значит, Риану сейчас грозит смертельная опасность. Ясно одно. Их послал мой отец, а он не привык отступать. Я снова попыталась создать портал, на этот раз за пределами купола. Мне было важно дотянуться до Вина. Всё бесполезно. С лёгким хлопком заклинание рассыпалось на границе моей тюрьмы. Чародей взмахнул рукой, и пламя, окружавшее ищейку, погасло, даже не так, Оно мгновенно замерло. Я никогда в жизни не видела, как замерзает огонь. Невероятное, просто фантастическое зрелище. Одновременно с этим Макс создал сверкающий меч. Один взмах, разворот, Риан в последний миг ушёл от удара, меч чародея вскользь задел водосточную трубу. С лёгким звоном та осыпалась мелкими осколками, будто была сделана из хрусталя. Я закрыла себе рот рукой, сдерживая рвущийся на волю крик ужаса. От бессилия в глазах закипали горячие слёзы. Да его же там сейчас убьют. Страшная догадка заставила сердце замереть и ухнуть вниз осколком льда. Магическую помолвку нельзя разорвать без согласия обеих сторон. Зато она будет считаться расторгнутой, если же Или невеста умрёт. Заданием у этих двоих была не я. Им нужна смерть моего жениха. Нет! Крик, разрывающий лёгкие, вырвался одновременно силой, заключённой в моём артефакте. Не думая, не отдавая себе отчёта, я выпустила её всю, отдавая без остатка. Яркий белый луч пробил стену купола и вонзился в тело Риана. Огненные клинки в его руках стремительно выросли. За спиной боевика взметнулся плащ, состоящий из пламени, распахнулся крыльями окутывая опасной стихии, словно коконом. Пламя гудело, жадно облизывалось, не позволяя приблизиться чародею. Ищейка прыгнула вперёд, но была отброшена протуберанцем. На землю упала большая обгоревшая туша, дёрнулась и затихла. Чародей взмахнул своим мечом, послал вперёд заклинания. Риан распахнул крылья, озаряя переулок нестерпимый ярким светом. Я зажмурилась, а затем раздался грохот. Миг, ещё один. «Каэль!» донеслось откуда-то сверху. «Каэль!» В голове шумело, я никак не могла разлепить глаза. Вырх, возьми, Каэль!» Я застонала и постаралась распахнуть ресницы. Пи-пи-пи. Что это так противно пищит? На меня встревоженно смотрел Риан. Он держал меня на руках. Купола не было. Чародея тоже нигде не наблюдалось. Только догорающий костёр в углу и опалённые стены домов. Пи-пи-пи. Я думала, он тебя убьёт, сообщила боевику. Горло соднило, и я закашлялась. Кишка у него тонка, самодовольно усмехнулся Вин. В его невероятных глазах всё ещё плясали отблески огня. Я потянулась рукой и погладила его чуть по шершавой щеке. Пи. Би-пи. И только теперь я поняла, что это за противный писк. Это наши браслеты сообщали нам о том, что время вышло. Прежде чем я додумала эту мысль, открылся портал и нас рявном утянуло в него. В следующий миг мы уже стояли во дворе академии Амсворт. Мы смотрели друг на друга, тяжело дыша, осознав, что всё ещё нахожусь на руках огневика, заёрзала, стараясь вырваться. Он поставил меня на ноги, но отпускать не торопился. С тобой всё в порядке? вглядываясь в мои глаза, спросил парень. На его лице застыла тревога, во взгляде сквозило беспокойство. Смущённо кивнула и дотронулась до его щеки, кистьрая кончиками пальцев следы Гарри. Риан перехватил мою ладонь и теснее прижал её к себе. Когда я увидел тебя под тем куполом, мог думать только об одном что должен защитить тебя любой ценой. Голос огневика звучал глухо. Вот каждое слово давалось ему с большим трудом. Я просто не мог отдать тебя им. Судорожный вздох, мимолетное касание губами моих пальцев. И никогда не отдам. У меня сердце пропустило удар, встрепетнулось, а потом заколотилось часто-часто. И не надо, тихо ответила я. Это что за безобразие? ворчливый голос старый и сейчас не очень добрый Гловис разрушила очарование момента. Сама привидение материализовалась рядом с нами и теперь взирала укором. Вы время видели? Комендантский час никто не отменял, между прочим. А его никто и не объявлял, возразил Вин. Вот шлялся бы меньше, где попало, тогда знал бы. Призрак выставила вперед указательный палец и недовольно потрясла им в воздухе, указывая на порванную куртку боевика. Что с сегодняшнего дня в академии введен комендантский час. Вы должны были вернуться до десяти часов. Как не стыдно. Все больше расстраивался дух. А ты, теперь палец указывал на меня. Я думала, ты хорошая девочка, послушная. А что получается? Если честно, я не очень понимала, в чем конкретно меня обвиняют, поэтому даже не нашлась, что сказать. Просто спросила, ожидая пояснений. Что получается? Меня одарили таким взглядом, будто я разрушила все надежды бедного привидения, растоптала их и выбросила на помойку. Как ты могла испортить браслеты? А вот такого обвинения я никак не ожидала. Каэль ничего не портила. Вступился за меня мой жених. Тогда объясни мне, как вы могли обмануть амулеты и вернуться вам с ворот на 15 минут позже? Имейте в виду, об этом проступке будет доложено ректору. Маша и молчали и не знали, что сказать. Так и не дождавшись от нас ответа, привидение горестно вздохнула и велело: "Марш в свои комнаты. Завтра разберемся, где вас вырх носил!» Я никогда не видела нашу Гловис такой злой. Дух всегда оставалось уравновешенной и рассудительной, а сейчас она сама на себя не была похожа". Что же здесь произошло, пока нас не было? Не стала искушать судьбу и расстраивать и без того разволновавшегося призрака. Молча открыла портал в свою комнату, мимолетно порадовавшись знакомому покалыванию в пальцах, когда поток силы послушно откликнулся на мой зов. "Спокойной ночи", повернулась к Ряну. "Спасибо за чудесную прогулку и за" сглотнула внезапно образовавшийся в горле ком. "Спасибо за всё". Под его пристальным взглядом я замолчала. Ну вот, опять я наговорила ему лишнего. Какая же я дура. Боевик продолжал прожигать меня своими невероятными глазами, в которых танцевали немыслимый хоровод сверкающие оранжевые искры. У тебя глаза разного цвета, внезапно выдал он. Поспешно наклонила голову, позволяя волосам опуститься на лицо, теряя бдительность, совсем забыла, что после применения второго дара Его силы ещё некоторое время остаются во мне самой, и разглядел же, как же не кстати проснулась его наблюдательность. Пока я лихорадочно соображала, что же ему ответить, он сократил между нами расстояние, взял меня за подбородок, и я была вынуждена посмотреть ему в лицо. Тебе идёт. В голосе послышалась лёгкая хрипотца, от которой по коже покатилась волна мурашек. Спокойной ночи, Каэль». Риан наклонился и прикоснулся губами к моим губам. Невероятно нежный, невозможно сладкий поцелуй, будто прожёг меня насквозь. После чего я шагнула в портал, услышав ворчливый отголосок: "Малотёж". Я стояла в своей тёмной комнате, касалась пальцами горящих губ, на которых всё ещё чувствовала вкус поцелуя Риана вина, и думала, что ведь сейчас нас в академии никто не видит, Нет для кого устраивать спектакль. Когда зачем он меня поцеловал только что? А ещё я думала о том, что, кажется, нет, совершенно точно влюбилась в этого несносного огневика.